655-я ночь Когда же настала 655-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Марит, посланец Муриша, войдя к Баракану, сказал, «Мой господин послал меня к тебе, чтобы я узнал, что с вами случилось». И Баракан сказал ему, «Вернись к своему господину и скажи ему, «Сын твоего дяди Баракан пришел тебя приветствовать». И марид вернулся к своему господину и рассказал ему об этом. И Муриш сказал Гарибу, сиди на своем престоле, а я пойду поприветствую сына моего дяди и вернусь к тебе. И он сел на коня и поехал, направляясь к шатрам. А Баракан сделал это из хитрости, чтобы Муриш вышел, и он схватил бы его. И он поставил вокруг себя маридов и сказал им, когда вы увидите, что я его обнимаю, хватайте его и вяжите. И мариды сказали ему, слушаем и повинуемся. После этого царь Муриш приехал и вошел в шатер сына своего дяди, и тот поднялся и обнял его, и джинны ринулись на Муриша и скрутили его и заковали. И Муриш посмотрел на Баракана и спросил его, что это за обстоятельства. И Баракан воскликнул, — О собака из джиннов! Ты оставляешь свою веру и веру твоих отцов и дедов, и вступаешь в веру, которой ты не знаешь. — О сын моего дяди, — сказал Муриш, — я увидел, что вера Ибрахима, друга Аллаха, истинна. а иная — ложно. — А кто вам рассказал? — спросил Баракан. — Гориб царь Ирака, и он у меня на самом славном месте, — ответил Муриш. И Баракан воскликнул. — Клянусь огнем и светом и мраком и жаром, я убью его и всех вас. И потом он велел его заточить. И когда слуга Муриша увидел, что постигла его господина, он повернулся, убежал в город и осведомил людей царя Муриша о том, что выпало их господину. И они закричали и вскочили на коней, и гариб спросил, в чем дело, и его осведомили о том, что случилось. И он кликнул Сахима и сказал ему, — Оседлай мне коня из тех двух коней, которых мне дал царь Муриш. — О, брат мой, ты будешь сражаться с джиннами? — спросил Сахим. — Да, — отвечал гариб я буду сражаться с ними мечом Яфиса, сына Нуха, и попрошу помощи у господина нашего Ибрахима, друга Аллаха, мир с ним. Он владыка всякой вещи и создатель ее. И Сахим оседлал Гарибу рыжего коня из коней джиннов, подобного крепости из крепостей. А потом Гариб взял боевые доспехи, вышел и сел на коня. И отряда джиннов тоже вышли, одетые в кольчуги. И Баракан со своими людьми сел на коня, и выстроились воины, и войска начали сражаться, и первым, кто открыл врата боя, был царь Гариб. Он погнал своего коня на боевое поле и обнажил меч Яфиса, сына Нуха, мир с ним, от которого исходил яркий свет. слепивший глаза всем джиннам, и запал из-за него в сердце их страх. И Гариб играл мечом, пока не ошеломил разум джиннов, а потом он закричал «Аллах велик! Я царь Гариб, царь Ирака! Нет веры, кроме веры Ибрахима, друга Аллаха!» И когда Баракан услышал слова Гариба, он воскликнул «Вот кто изменил веру сына моего дяди и отвернул его от его веры! Клянусь моей верой, я не сяду на престол, пока не отрежу Гарибу голову!» не потушу его дыхание и не верну сына моего дяди с его людьми к их вере, а кто будет мне перечить, того я погублю. И он сел на слона, белого цвета бумаги, подобного высокой башне, и закричал на него, и ударил его стальным копьем, которое утонуло в его мясе, и слон заревел, и баракан направился к боевому полю и к месту боя и сражения, и приблизился к гарибу и сказал ему, «О, собака из людей, что привело тебя в нашу землю?» Ты испортил сына моего дяди и его людей и вывел их из одной веры в другую. Знай, сегодняшний день — последний твой день в жизни. И Гариб, услышав эти слова, воскликнул прочь, ничтожнейший из джиннов. И баракан вытащил дротик и, взмахнув им, метнул его в Гариба, но промахнулся. И тогда он метнул второй дротик, и Гариб подхватил его и, взмахнув им, послал его к слону. И дротик вошел слону в бок и вышел из другого бока. И слон упал на землю убитый, а Баракан свалился, точно высокая пальма, и Гариб не дал ему двинуться и ударил его мечом Яфиса, сына Нуха, по стволу его шеи, и Баракана покрыло беспамятство. И мариды устремились к нему и скрутили ему руки, и когда люди Баракана посмотрели на своего царя, они ринулись, желая его освободить, но Гариб понесся на них, и понеслись с ним правоверные джинны, от Аллаха доблесть Гариба, Он ублаготворил царя отвечающего и утолил жажду мести заколдованным мечом, и всякий, кого он ударял, был сломлен, и дух его, не успев подняться, становился пеплом в огне. И правоверные бросились на нечестивых джиннов, и они стали кидать друг на друга огненные стрелы, и распространился дым, а Гариб танцевал между ними, и они рассыпались перед ним, и царь Гариб достиг шатра царя Баракана». подле которого стояли Аль-Каладжан и Аль-Кураджан, и крикнул Маридам «Развяжите вашего господина!» И они развязали его и разбили его оковы. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.